Глава 17. Призвал их к подчинению. 1206-1210 годы. «Так стань же ты второй оглоблей в моей телеге, Чингисхан. Постыдно право отказываться в вечеру от сказанного утром и отрешаться поутру от вечером реченного тобой. Да будем впредь верны мы сказанному прежде слову». Чингисхан Провозгласив на Великом Хуралтае 1206 года «Мир и справедливость в Улусе войлочности Ном», Чингисхан приступил к осуществлению реформ по созданию полноценного единого монгольского государства. Наряду с этим Чингисхан в течение последующих пяти лет предпринял своевременные шаги, направленные на укрепление и расширение созданного им великого монгольского улуса, имеющиеся в нашем распоряжении источники, свидетельствуют о том, что это были целенаправленные, тщательно спланированные и подготовленные действия как военного, так и дипломатического характера. Как будет явствовать из последующего повествования, важная роль в реализации своих планов Чингисханом отводилась дочерям. Внешнее окружение тогдашних владений Чингисхана в целом было ему враждебным. В стане непримиримых собрались недобитые им жалкие остатки племен Найман, Мергет и Харейт, искавшие себе пристанище и надежную опору, чтобы использовать ее как плацдарм для сведения счетов с Чингисханом. Используя прежние союзнические, по анти-Чингисовой коалиции и родственные связи, Непримиримые во главе с сыном найманского Таян-хана Хучулук-ханам пытались заручиться поддержкой граничивших с владениями Чингисхана на северо-западе лесных племен, но главное на юге тангутского государства Сися и на юго-западе державы Каракиданей. Действия врага, вынашивающего плана нападения на державу Чингисхана, побудили последнего – используя недовольство местного в первую очередь мусульманского населения перетянуть на свою сторону тогдашних вассалов кара киданий харлугов и уйгуров дабы заручиться их поддержкой в грядущей схватке с войском новоявленного хана державы кара киданий хучулугом кара кидае киданьский народ который после прекращения существования киданьской империи ляо в 1125 году, под водительством Елюйдаши, двинулся на запад, где была основана Каракиданьская держава. Последним законным предводителем Каракиданей был Журуху, который правил с 1176 года, вплоть до того, как Хучулук, сын последнего найманского хана, злейший враг Чингисхана, в 1211 году захватил власть в империи Каракиданей. Харлуги. Народ тюркского происхождения. В тринадцатом веке Харлуги располагались южнее озера Балхаш, были вассалами Каракидании. Арслан хан – это не имя конкретного владетеля Харлугов, а наследственный титул. В 745 году уйгуры, воспользовавшись смутой царившей в тюркском Каганате, захватили его земли и провозгласили образование собственного уйгурского ханства. Уйгурское ханство просуществовало сто с лишним лет, И пало в 847 году под натиском киргизов и танской династии. Так прежде могущественное уйгурское ханство прекратило существование и смогло сохранить за собой лишь небольшой улус вблизи Алтайского хребта с центром в Бешбалыке. Позднее уйгуры стали подданными Каракитаи, которые посадили в Бешбалыке своего наместника. Согласно Юаньши, Уйгурский улус стал вассалом великого монгольского улуса весной года Цзэссы феврале-начале мая 1209 года. Для этого Чингисхан направил к ним своих послов и призвал их к подчинению. Справедливости ради следует сказать, что дипломатические демарши Чингисхана подкреплялись и направлением войск, что на многих, прежде находившихся к нему в оппозиции, действовало отрезвляюще. Имеются в виду боевые походы, отправленных Чингисханом в 1207-1209 годах войск на лесные народы, а также на тангутскую державу тангудов Сися. Однако изложим все по порядку. В год Зайца, 1207 год, старший сын Чингисхана Зучи, взяв Ратае в правой руки, отправился покорять лесные народы. и пришел первым навстречу Зучи Айратский Хутуга-Бахи с Тумен-Айрадами своими и уверил его в повиновении своем. Исследовал Хутуга-Бачи в провожатах Зучи по землям Тумен-Айратским, и дошли они аж до реки Шишгитгол. В 13 веке Айрады обитали в районе верхнего течения Енисея, в таежной местности, прилегающей к озеру Гусагур. В период междуусобной борьбы монгольских племен айрады неоднократно выступали на стороне античингисовских сил. Под общим, собирательным именем Тумен Айрат имелись в виду народы племен Айрат, Бурят, Тумет, Баргун, Урсуд, Хабханас, Ханхас и Туба, из которых первые четыре были монголоязычными, остальные – тюркского происхождения. Шежгитгол река, берущая начало в северных отрогах Алтайского хребта и впадающая в реку Хофт. И подчинил Зучи себе племена Айрадов, Бурятов, Баргун, Урсудов, Хабханасцев, Ханхасцев и Туба. Потом пошел он в пределы тумен Хергисов. и явились к Зучи наёны хиргисские Яди, Инал, Аль-Дехер и Уребек, Дигин и выразили смирение свое – И кланялись ему белыми соколами, белыми скакунами и черными соболями. Кроме он их, покорил Зучи многие племена лесные: шибирцев, Кашдимов, Баидов, Тухассов, Тенглекцев, Тугелесцев, Ташцев, всех вплоть до бажигидов. Перечисленные племена фигурируют в сокровенном сказании монголов под общим собирательным именем тумен хергис имели тюркское происхождение. В тринадцатом веке потомки древних хиргисов обитали на обширной территории, граничили на юге по Малому Алтаю с найманами, на северо-востоке их земли доходили до реки Ангары, на юго-востоке – до реки Селенги, а на северо-западе – место расположения бажигидов, башкиров, аж до восточного берега Волги. И возвернулся Зучи вставку Чингисхана вместе с наяными темниками и тысяцкими хиргизскими и наяными лесных народов. И предстали они пред Чингисханом и кланялись ему белыми соколами, белыми скакунами и черными соболями. Результаты дипломатических демаршей Чингисхана, поддержанных направлением войск под командованием Зучи, нашли свое отражение в специальных есах Чингисхана. Прежде всего великий хан по достоинству оценив заслуги старшего сына, повелел «Любезный Зучи, старший из сынов моих, ты в первый раз покинув отчие пределы, потерь не понеся, достойно совершил поход, к державе присоединил лесных народов благоденствующие племена, и потому народы эти жалуют тебе». Народы и земли, которые были пожалованы Чингисханом своему старшему сыну Зучи, И стали основой его улуса, знаменитого Улуса Дзучиева, впоследствии Золотой Орды. Поскольку айратский Хутуга абахи первым явился и уверил в повиновении своем, поэтому Чингисхан милостиво соблаговолил пожаловать сыну его Иналчи, свою дочь Сацейхен Агай, а старшему брату Иналчи Турулчи, дочь старшего сына своего Зучи Хулуйхан. В условиях, когда в Каракиданской империи в 1208-1211 годах злейший враг Чингисхана Хучулук захватил в свои руки области Туркестана, которыми владел Гурхан и его царский сан, и продолжал вынашивать планы нападения на державу Чингисхана, следующим крайне важным успехом дипломатии Чингисхана, как военно-политической перенесения западных рубежей своей державы к границам Кара-Кидании, так и с экономической точки зрения, вступление на Великий Шелковый Путь, стало подчинение Чингисхану вассалов кара Киданий, харлугов и уйгуров. Харлуги, после получения послания от Чингисхана, с которым к ним был послан Хубилай, добровольно признали суверенитет великого монгольского улуса. В 1211 году Хубилай вместе с тогдашним владетелем харлугов Арслан Ханом, Вернулся в Ставку Чингисхана, который, одобрив присоединение Харлугов к монгольской державе, скрепил его породнением двух родов. Жаловал Арслан хану в жены девушку из своего рода. Весной того же 1211 года к Чингисхану прибыл и уйгурский владитель Идугут Барчук. Предыстория этого такова. Ко времени описываемых далее событий уйгуры платили кара китайскому гурхану дань, И над ними был в качестве наместника шихне его старший эмир по имени Шукам уйгурский Удугут Барчук склонился на сторону Чингисхана убил наместника Шукама и собирался послать к Чингисхану послов однако к нему неожиданно нагрянул посол предводителей мергедов и найманов разгромленных в недавней битве с монголами так как идугут знал что они являются врагами Чингисхана то он им не подчинился а отдав сражение, обратил их в бегство. С уведомлением об этом и прочих обстоятельствах он послал к Чингисхану своих нукеров, чтоб передали они слова такие. Когда взошел на трон владыка Чингисхан, словно исчезли тучи черные, и воссияло светлым ликом солнца, льды хладные растаяли, и реки полноводно излились. «Коли владыка соблаговолит...» хотел бы пряжки его золотого пояса коснуться, и удостоиться ласкутика от его дела красного, хотел бы стать его я пятым сыном, служить ему и верно, и усердно. Выслушав послов, Чингисхан соизволил передать Идугуду сей ответ. «Будь моим пятым сыном, Идугуд!» Здесь Чингисхан называет Идигуда своим пятым сыном после четырех, рожденных своей первой женой Борте. Зучи, Цагадая, Угедея и Тулуя. Пожалую тебе я дочь свою. Приди ко мне и принеси с собой злато и серебра, и жемчугов, и перламутров, шелков, парчи, узорчатые штофы». Возрадовавшись радостью великой ханской милости, Идугут предстал пред Чингисханом и преподнес ему золото, и серебро, и жемчуга, и перламутры, шелка, парчу, узорчатые штофы. Чингисхан милостиво презрел и Дугуда и пожаловал ему дочь свою Ал-Алтун. Как явствует из изложенного, вожди лесных народов, а также предводители харлугов и уйгуров, присягнули Чингисхану служить ему верно и усердно, поэтому он соблаговолил ввести их в свою семью, породнившись с ними. Договоры о мире, основанном на родстве, которые китайцы испокон веков заключали с варварскими, кочевыми народами, брачные союзы, породнения через брак, на протяжении многих столетий, осуществлявшиеся внутри самих кочевых монгольских и тюркских народов, все это явилось прообразом политических браков, практиковавшихся Чингисханом. Если в эпоху Хунну с помощью дипломатии брачного родства китайцы намеревались использовать отпрысков китайской Яньжи, высокородные особы, отданной в жены хунскому шаньюю. В интересах империи, то Чингисхан, отдавая предводителям ханств новых союзников в жены своих дочерей и внучек, возлагал на последних важные обязанности, которые закреплялись в специальных указах и наставлениях. При этом Чингисхан исходил из принципа «двух оглоблей или колес одной телеги» или принципа взаимозависимости, впервые, как мы помним, сформулированного им в послании направленном в анхану во время сидения у реки балжуна однако теперь этот принцип касался разделения обязанностей супругов и исходя из новых военно-политических задач было бы правильнее его назвать принципом комбинированного сдвоенного две огглоля одной телеги управления его новые зятья, предводители айрадов харлугов уйгуров а вслед за ними и ангудов во главе своих войск обязаны были участвовать в новых походах Чингисхана. Тем временем их жены, дочери Чингисхана, были призваны управлять вотчинами своих мужей. Что они сделали, когда в 1219 году Чингисхан повел свои войска на запад против Хорезмшаха. Когда он, Чингисхан, дошел до пределов Каялыга, Арслан Хан явился к стопам Чингисхана, с изъявлением рабской покорности, подчинился и, получив пожалование, отправился в числе монгольского войска в качестве помощи ему. Из Бишбалыка, Идикут и Дугут уйгурский со своим окружением, а из Алмалыка Суктакбеки со своим войском оба явились на служение Чингисхану. Американский исследователь Уэзерфорд усмотрел в этих действиях Чингисхана попытку возродить и укрепить монгольскую традицию, обязывающую зятя жить в доме тестя и помогать ему, отработка за невесту. В эпоху Чингисхана это означало, что его зятья были обязаны находиться при его ставке, выполнять зачастую смертельно опасные задания тестя. В то время как на их жен, дочерей Чингисхана, возлагалась обязанность управлять мужниными вотчинами, крепя единство великого монгольского улуса. В этой связи в специальных беликах Чингисхан дал некоторым из них свои наставления. Своей дочери Сацейхен Агай, которая была пожалована сыну айратского Хуту Габехи, и Налчи, владыка Чингисхан пожелал передать через Борчу следующее наставление. «Любезная Сацейхен, внемли наставлением отца батюшки твоего, поскольку родилась девицей ты...» то, выйдя замуж, суждено тебе айратским всем народам править на чужбине. Теперь уж твой удел вставать с рассветом и, как стемнеет, отходить ко сну. Почитай родню мужнину. Денно и нощно будь стойко и благочестиво. Речам разумным внемли наматывай на ус. Все доброе, чему училась в отчине родной, возьми в свой новый дом. А все дурное, что и здесь претила, отринь. Единство и возрождение благодать да снизойдут вместе с тобой на земле айратские. Судя по этому наставлению, Чингисхан возложил обязанность по управлению айратским народом и взятию под контроль всех северных торговых путей исключительно на свою дочь. Айратскому же зятю Чингисхана, так же как и всем прочим его зятьям, было положено находиться в составе монгольского войска. Поскольку айрады жили в Сибирской глуши, А территория их проживания по своим экономическим возможностям и значению считалась далеко не самой важной частью Великого Монгольского улуса, то и брак Сацейхен Агай не был престижным, а ее жизнь простой и безоблачной. Тем не менее, Сацейхэн Агай поддерживала тесные связи с монголами коренного улуса, что привело к взаимному влиянию в области языка, культуры, образа жизни. В результате породнения через брак, айрады стали первым нескотоводческим аймаком, вошедшим в состав монгольского государства и участвовавшим в формировании единой монгольской нации. Что касается уйгурского ханства, то в составе Великого монгольского улуса ему отводилась крайне важная роль. По мнению автора наскальной надписи, сделанной на монгольском и китайском языках в честь уйгурского принца Хинду Уйгурское ханство должно было защитить от вторжения и прогнать врага. Что же касается женской половины семьи Чингисхана, в первую очередь роли его дочерей, то они, по мнению автора этой наскальной надписи, призваны были стать щитом Монгольской империи. Дабы его дочь Ал-Алтун соответствовала этому своему высокому призванию, Чингисхан изрек следующее наставление. «Три мужа есть у женщины любой». Муж первый, то держава золотая. Второй муж, имя честное ее. А третий муж, ее супруг законный. И коль она своей державе верно служит, то имя честное с ней будет неразлучно. А коль она оберегает это имя, супруг ее законный вовек очаг семейный не покинет. После подчинения ему Харлугов у Чингисхана появилась возможность с помощью своей дочери Талай превратить их территорию в надежный проход как на юг в сторону мусульманских государств так и на запад на территорию степных тюркских народов и далее на русь и в европу. В этих новых обстоятельствах чингисханом был изменен титул, который признавался за его харлукским зятем. Об этом свидетельствует требование, выдвинутое чингисханом к новому хургену зятю и повелел чингисхан, чтобы его, Арслан Хана называли Арслан Сартактай, то есть Таджик, и соизволил сказать, как можно звать его Арслан Хан. По мнению Вернадского, цель этого требования Чингисхана заключалась в том, чтобы, во-первых, утвердить достоинство монгольского императорского ханского титула превыше титулов, прилагаемых к правителям народов, во-вторых, не давать повода к утверждению феодальной знати признанием законности каких-либо феодальных титулов. Итак, призыв к подчинению был услышан всеми, к кому его обратил Чингисхан. Причем, как мы видим, важную роль в реализации планов Чингисхана сыграли его дочери, использовав которых он смог породниться с харлуками, уйгурами и айратами, тем самым не дав их втянуть в античингисовскую коалицию. Суждение американского исследователя Джека Уэзерфорда по поводу действий Чингисхана, направленных на расширение и укрепление своего государства, как всегда оригинально, но вполне обосновано. Расширяя свое родство на сибирские племена, на лесные народы и уйгуров, а также харлугов, Чингисхан не просто заключал союзы между царскими семьями, он принимал весь народ в состав своей империи, как родной, поскольку в мышлении племен Степи, породнившись с ханом, он принимал в семью и весь его народ. Так идея родства постепенно переросла в некое подобие гражданства. Поскольку Чингисхан продолжал эксплуатировать эту практику еще много лет, она приняла форму универсального гражданства, основанного не на религии, как это было среди христиан и мусульман, и не только на биологическом родстве, как это было в традиционных кланах степи. Оно было основано просто на верности, утерпимости и преданности. Добавлю от себя, и на веротерпимости. Подтверждением тому будет рассказ о разгроме армии Хучулуга и убийстве самого последнего Гурхана. Чингисхан, в описываемый нами период времени, помимо укрепления своих позиций на Западе, намеревался окончательно добиться покорности от правителей своего южного соседа, тангузской державы си -Ся. Но если покорение лесных народов далось посланному к ним старшему сыну Чингисхана Зучи малой кровью, а харлуки и уйгуры и вовсе сами объявили о своей покорности Чингисхану, то установление сюзеренитета над государством тангудов Сися характеризуется нашими источниками как настоящий карательный поход. Реальная война против непокорных Тангудов. Рашид ад в качестве причины второго выступления монголов на войну с Тангудами в 1207 году называет то, что племена области Тангут постоянно бунтовали, не платили дани и не выказывали должного уважения. Правда, в другом месте своего сборника летописей персидский историк называет, возможно, и другую причину этого похода. В третий год. бывший годом Зайца и называемый по-монгольски Тулай-Ил, Тулай-Жил, Чингисхан с большим войском осенью и зимой был занят войной против той области, Тангут, и ее освобождением от неприятеля. Большую часть ее он покорил. Из первого свидетельства Рашид ад-Дина следует, что в результате первого похода монголов на Си-Ся в 1205 году Тангуды обязались платить монголам дань, но их новый владетель им стал Ли Ань Цюань, нарушил эти договоренности и к тому же не отнесся к Чингисхану, недавно провозглашенному ханом великого монгольского улуса, с должным почтением. Неприятелям, о котором упоминает Рашид один во втором процитированном отрывке, по-видимому являлись все те же непримиримые остатки племен Найман и Маргет. Российский исследователь Храпачевский, описывая второй поход Чингисхана на страну тангудов, приводит утверждение китайских военных историков по поводу еще одной возможной причины этого похода. В 1207 году, во время второго тангудского похода, согласно китайским источникам, монголами были захвачены еще два города. Был взят Валахай, иначе Уйрака, крепость в горном проходе Алашанских гор в Нинся. Она имела важное стратегическое значение, запирая прямую дорогу на столицу Тангудов. В различных источниках этот город называется по-разному. Волохай, хай Валахай, Уйрак, Урахай, Яргай, Иригай. Совпадает с названием столицы Сися. На самом деле крепость в горном проходе Алашанских гор в Нинся по Палладию Кафарову. В источниках нет деталей взятия. Можно предположить, что сработал фактор внезапности, так как крепость закрывала очень тесный проход, всего около 24 метров шириной, и была слишком хорошо защищена природными условиями и оборонительными сооружениями, чтобы быстро пасть. Она стала базой для последующих операций монголов. Вторым городом был Цзяджоу, который был взят с боя, в ходе которого была пробита стена, а затем перебито все население до последнего человека. Таким образом, уже через два года после первых опытов взятия городов, монголы научились разбивать крепостные стены, что показывает их способность быстро учиться осадному искусству. Два тангутских похода очевидным образом расширили возможности монголов брать укрепленные города, они получили практический опыт следующих способов их взятия, которые зафиксированы при успешных осадах четырех тангутских городов-крепостей. Блокада на измор, внезапное нападение или взятие хитростью, непрерывные штурмы в лоб за счет численного превосходства, взятие штурмом после пробития бреши в стенах. В последнем случае можно предположить появление у монголов осадной техники, камнеметов и таранов. Это вполне вероятно по причине большого числа пленных, взятых в двух походах, которые были в первую очередь военными, ремесленниками и прочими полезными для монголов специалистами. Поэтому не кажется преувеличением утверждение китайских военных историков, что Чингисхан через два года, в 1207 году, повторно напал на Сися, страну тангудов, для изучения способов взятия городов укреплений. Джунго Цзунши Ши. История военного дела Китая. Думается, что помимо моральных и, несомненно, экономических природные и людские ресурсы аспектов тангутского вопроса Чингисхан в это время стал замышлять поход на Цзинь, Джордженскую державу Цзинь, и в первую очередь его интересовал вопрос стратегического партнерства в грядущей войне против заклятых кровных врагов монголов империи Цзинь. Чингисхан прекрасно понимал, что только нейтрализовав си -ся, как потенциального союзника империи Дзинь и обеспечив себе надежный тыл и дополнительный плацдарм для нападения на Джорджини, он будет готов к этой войне. В конце концов Чингисхану стало очевидно, что новый правитель страны Тангудов сделал ставку на державу Дзинь и заставить его перейти на свою сторону можно только силой оружия. Хотя персидский историк Рашид Аддин утверждал, что Чингисхан в результате второго похода на страну Тангудов в 1207-1208 годах покорил всю эту область и вернулся назад победителем, дело обстояло не совсем так. Иначе бы зачем Чингисхану было покидать страну Тангудов в 1208 году и снова нападать на нее через год в 1209 году? Окончательно убедившись в том, что новый император дзинской империи Вэй Шао, Вэй Шуй, Вэй Ван Юнжи, не намерен оказать тангудам серьезную военную помощь, Чингисхан дал своей армии передышку, и в конце весны 1209 года император Чингисхан вошел в Хаси, страну тангудов. Сиаский владетель правитель страны тангудов Ли Ан Цюань, поручил своему наследнику возглавить войско и сражаться с монголами, но его разбили, а его заместителя, главнокомандующего Гао Лингуна, захватили. Был занят город Урахай, его тайфу, правитель, командующий войсками, господин Сиби, был пленен. Монголы продвинулись к заставе Имынь, еще раз разбили командующего Ся, захватили его полководца Эмин Лингуна. Монголы растеклись по окрестностям столицы тангудов Джунсина, отвели воды реки и залили его. Джунсин. Столица оказалась на грани полного затопления, и тогда тангуды послали к Дзинскому императору посла с просьбой о помощи. Однако новоиспеченный Дзинский император Вэйшао цинично ответил тангудскому правителю Ли Цюаню. "Моему государству выгодно, когда наши враги нападают друг на друга". и поэтому мне беспокоиться не о чем». Следует отдать должное Чингисхану, как дальновидному политику. Когда новый джурженский император отказался помочь тангудам во время Третьего, в 1209 году похода монголов на Си-Ся, тангудскому правителю Ли Ан ради сохранения его государства, не оставалось ничего иного, как прекратить сопротивление войскам Чингисхана и признать суверенитет великого монгольского улуса. явился к нему, к Чингисхану, правитель страны Тангудов, и, выразив покорность свою, молвил, «С благоговением и содроганием внимали имени мы твоему, и нынче, недостойные, трепещем перед величием твоим, владыка. Отныне мы, Тангуды, будем твоею правой рукой. Служа тебе, все силы мы положим. Мы, какая не есть тебе подмога, но не требуй очень много, слишком строго». Где однажды мой народ обосновался, Там в жилищах глинобитных и остался. С мест насиженных не в силах мы подняться. Наш простор оседлым бытом ограничен. И не можем мы, как вы, передвигаться. Образ жизни кочевой нам непривычен. В раз не сняться, в бой не ринуться всем родом, Непривычным экстремительным походом. Будь же милости, в Чингис, прими, владыка, От тангутского улуса дар великий. Мы растим на наших пастбищах ковыльных, Многочисленных верблюдов, быстрых, сильных. Откачи у нас искусными руками Ткут различные узорчатые ткани. Ловчих соколов своих не зря мы славим. Их тебе, владыка, тоже предоставим. Издержал слово свое правитель страны Хашин, И пригнали Чингисхану верблюдов стадо несметное. коих взыскали с народа тангутского. Монгольский военный историк Шагдар, подводя итог этого похода Чингисхана, писал «Победа, завоеванная Чингисханом в походе на Тангутское царство в 1209 году, явилась его первым крупным успехом за пределами своего улуса. В результате этой победы тангуды стали вассалами великого монгольского улуса и вынуждены были платить ему дань. Одолев воинственных тангудов, Чингисхан высоко поднял авторитет монголов на политической арене Центральной Азии и Дальнего Востока. В ходе похода был накоплен опыт взятия городов-крепостей. Чингисхан выполнил свою стратегическую задачу, добился раскола в отношениях Джорджений, Алтанхана и тангудов, создал плацдарм для будущего похода на империю Дзинь и тем самым обезопасил правый фланг предстоящего наступления. Сокрушив и изгнав со своей территории остатки непримиримых врагов, мергедов и найманов, осуществив присоединение к великому монгольскому улусу лесных народов, расширив свою территорию за счет бывших вассалов Каракидании, уйгуров и харлугов, а также союзников Джорджене Тангудов, Чингисхан был вынужден вернуться к укреплению своих позиций внутри созданного им великого монгольского улуса. Не все объединенные Чингисханом в единую державу племена и, главное, их вожди смирились с тем, что стали потомственными вассалами Чингисхана и его рода. Некоторые посчитали себя обделенными при раздаче уделов, званий и титулов. Недовольными остались даже некоторые члены рода самого Чингисхана, в частности, его мать Огелун, дядя Даридай Ачигин. Этим недовольством не приминула воспользоваться новая оппозиция, которой возглавил шаман Тефтангер. Последний, очевидно, был сильно раздосадован тем, что Чингисхан, установив должность государственного волхва Бехинойона, назначил на этот пост не его, а старика Усуна из рода Барин. Поначалу Чингисхан благоволил к шаману Тевтенгеру. Это было в первую очередь связано с тем, что он, в миру Хухучу, являлся одним из семирых сыновей Мунлига, подле которого Чингисхан родился и вырос, и который, по всей видимости, в детстве и ранней юности заменил ему умершего отца. Не случайно Чингисхан часто величал его отцом, Мунлигом. Шаман этот, Тевтенгер, приобрел большое доверие Чингисхана, который, по-видимому, искренне верил ему, верил, что Хухучу действительно общается с духами, восходит на небо, имеет сильных покровителей, духов. При избрании на ханство Чингиса Тевтенгер сыграл известную роль и после того, как Чингисхан стал повелителем обширной кочевой империи, совсем не хотел оставаться в тени, тем более, что он имел основания причислять себя к монгольской аристократии, так как принадлежал к семье, тесно связанной с семьей Чингисхана. Ему хотелось использовать свое положение шамана Волхва, общающегося с духами, и свое влияние на Чингиса для того, чтобы вмешиваться в дела империи, очень может быть, что он лелеял и более обширные честолюбивые планы, потому что имел большое влияние в народе, в среде монгольской аристократии. Действительно, влияние шаманов на монголов, в том числе и на Чингисхана, было огромным. Чингисхан был не только человеком религиозным, но и суеверным. Впрочем, та первобытная религия, тенгрианство, которую исповедовали тогда монголы и Чингисхан, и которой он удовлетворялся, чрезвычайно располагала его к суеверию. А желание, а может быть и потребность знать волю вечного синего неба, всевышнего вечного тенгри и духов хранителей, постоянно толкали его к общению с шаманами, волхвами, гадателями. А так как слова шамана Тевтенгера служили поддержкой Чингисхану, то последнему он приходился по душе. Поэтому какое-то время Чингисхан шел у шамана Тевтенгера на поводу. Как пишет Джувейни, что бы он ни говорил, Чингисхан следовал всему безоговорочно. К этому времени он, Тевтенгер, приобрел силу. И когда вокруг него собралось множество сторонников, он пожелал сам стать правителем. За это взорвавшийся шаман был безжалостно уничтожен, и узрел Чингисхан Тефтенгера, лежавшего с переломленной хребтиной подле телег, и повелел принести с задвора к плохонькую юрту и поставить ее над телом убиенного Тефтенгера. И повелел он готовить телеги к перекочевке, и в скорости удалился от места оного. К юрте, в которой покоилось тело Тефтенгера, приставили стражника. Ее дымник был наглухо задернут кошмой, а дверь приперта. На рассвете третьего дня с дымника спала кошма, и тело Тевтенгера бесследно исчезло. Удостоверившись, что в юрте нет останков Тевтенгера, доложили об этом Чингисхану. Обратившись к своим подданным, Чингисхан объяснил случившееся строго с позиции тенгрианства. Когда Тевтенгер стал говорить лишнее, вмешиваться во все и повел себя спесиво и заносчиво, когда он на меньших моих братьев руку поднял, наветами раздор посеять вознамерился между нами. Тогда я понял, что он – обманщик и фальшивый человек. Желая посеять раздор между Чингисханом и Хасаром, Тевтангер сообщил Чингисхану об очередном небесном откровении. «Всевышний Тенгри повестил нас о том, что власть державная лишь временно тебе принадлежит, и что будет править на твоем престоле брат Хасар твой. Коли не остережешься нынче ты Хасара, не возьмусь я предсказать, что будет впереди. Тевтенгер прекрасно знал, что Чингисхан не потерпит соперничество за ханский престол с кем бы то ни было. Сея вражду между братьями, он тем самым прокладывал себе дорогу к власти в Великом Монгольском Улусе. За прегрешения свои он у небесного владыки впал в немилость, а за преступное деяние жизнью поплатился, и потому Всевышний Тенгри унес с собою и дух его, и тело навсегда. Комментируя обращение Чингисхана к своим подданным, Борис Владимирцев писал, словами же этими Чингис совершенно определенно указывал, что Всевышний Тенгри, Покровительствовал и покровительствует ему, его роду, и готов наказать всякого, кто вздумает подняться против монгольского хана или его родичей. Расправа с прославленным шаманом послужила наглядным уроком всем. Тайфтангар был последним соперником, с которым Чингисхану пришлось столкнуться среди племен степи. Все, чем он не мог управлять, он уничтожил. Он нейтрализовал влияние своих родичей, истребил аристократические кланы и перебил соперников ханов, смешал древние племена друг с другом и, наконец, позволил убить самого могучего шамана во всей степи. Приверженцы Чингисхана тоже по-своему поняли произошедшее. Их хан не только обладал несравненной военной силой, но и силой духовной больше, чем у самого сильного шамана. Если же Чингисхану впоследствии все же приходилось обращаться к гадателям и ворожеям, он всегда умел удержаться в определенных границах, никогда не подчинялся их влиянию, раз видел, что указания гадателей и его собственное суеверие идут против здравого смысла, против планов и целей, сделавшихся для него самыми жизненными. Именно таким образом строились его дальнейшие отношения не только с шаманами. но и с представителями других конфессий, с помощью которых ему легче было реализовать сформулированную им для себя, а затем и завещенную сыновьям цель. Если хочешь подчинить себе множество людей, прежде всего стать властителем их душ, люди никуда не денутся, если ты покорил их души. Однако понимая, что достичь этой цели будет не так просто, а также памятуя о том, как под крыло ТФТНГ растекались монголы девяти наречий, покидая свои тысячи, сотни или десятки, Чингисхан после расправы над шаманом-злоумышленником добавил в книгу Великой Ясы Ясу о строгом запрете подданным уходить из тысяч, сотен или десятков, к которым они приписаны, в другое место, и наказание за это. Никто из тысяч, сотен или десятков, к которым он приписан, не смеет уходить в другое место, или укрываться у других, и никто того человека не должен к себе допускать. А если кто-либо поступит вопреки этому приказу, то того, кто перебежит, убьют всенародно, а того, кто его укрыл, ввергнут в оковы и накажут. Посему никто чужого к себе допускать не может. К примеру, если будет царевич, то и наималейшего звания человека к себе не пустит и от нарушения ясы воздержится. После того, как Чингисхан покончил с Тевтенгером и его приспешниками, пренебрегавшими обычаем Йос и законом еса, соображениями разума и обстоятельства, и по этой причине становившимися противниками управители государства, это его, Чингисхана, чрезвычайно строгая ЕСА, водворила у них порядок. Его литовки стали местом веселья и забав, а зимние стойбища бывали соответствующими и подходящими своему назначению. С тех пор, писал Вернадский, в особой книге стало заноситься распределение народа по тысячам и сотням, то есть между тысячниками и сотниками, и территория проживания и кочевий каждой тысячи. Это свидетельствовало о том, что империя Чингисхана основана была на всеобщем прикреплении населения к службе государству. Каждый имел свое определенное место в войске или под одном участке, и с этого места он не мог сойти.